Глава двадцать девятая. По-тихому здесь не получится деньжат заработать. Хотя... У меня появилась одна мысль. Корабль так и так потом придется уничтожить. Почему не попробовать его продать? Конечно, можно просто оставить его здесь навсегда. Но может кто-нибудь совершенно случайно на него наткнуться, и тогда сразу все раскроется. Хотя пираты маловероятно известили, что я угнал этот кораблик у них, но это все быстро всплывет. Найдут мой волос здесь и пробьют по ДНК. Поэтому как ни жалко, а придется его уничтожить. Вот только кто его здесь может купить? Единственный вариант – только корпораты. Тогда они будут предлагать купить за свои корпораты. Хотя нет, ничего они не будут предлагать. Попытаются захватить его силой. Вероятнее, вначале купить, а потом вернуть обратно свои креты. Тогда можно сыграть на этом. Значит, мне нужна веревка? Много веревки, и за ней придется ехать в столицу. Тогда нечего тянуть, надо ехать. Вернулся к платформе, выгрузил консервы и поехал в столицу. В первом же магазине набрал разных веревок, и здесь возникла проблема. Как платить? Скажи, ты креды берешь, а у меня корпораты закончились. Беру. 10 кредов тогда. Оплатил без проблем. Вряд ли креды отследят. Следующая на очереди лавка продуктов. Здесь сразу приобрел коробку консервов и оплатил уже корпоратами со своего чипа. После чего быстро покинул лавку. Пускай ищут теперь. Через пару кварталов остановился и переложил все в сумку. Далее направился к месту моей стоянки около космопорта. Здесь закопал все купленные консервы. После чего вернулся обратно к кораблю. Первая стадия подготовки окончена. Следующие три дня я занимался сооружением ловушки вокруг корабля и готовил позиции для обороны. Кроме того, проверил, держит ли платформа над болотом. Оказалось, что держит, но гораздо хуже. В общем, через болото можно уйти. Также сделал себе арбалет. Хорошо, что в Аширской базе спецназа все это было. Подготовил несколько мест для обороны на деревьях и на земле. На четвертый день кораблю можно пойти только по специальному маршруту. На всех остальных подходах смертельные ловушки. Теперь в столицу нужно дать объявление. Взял засвеченный планшет и перед уходом поснимал корабль изнутри. Когда появилась сеть на въезде в столицу, первым делом посмотрел подобные корабли на техническом форуме. Оттуда скачал и выложил в объявление, специально занизив все характеристики корабля. Цену указал миллион четыреста тысяч и сразу отметил, что продается только в кредах. Не успел отъехать от столицы, как получил вызов на планшет. Включил программу модулятора голоса, отключил камеру и ответил «Слушаю». «Ничего себе, вот это совпадение!» «Меня вызывала моя похищенная, она же моя фанатка. Меня интересует ваше объявление. Цена в кредах». «Я поняла. У вас он настоящий?» «Корабль?» «Да». «Конечно». «Можете подтвердить, что он существует?» «Да, вот видео, сегодня снято». «Включил ей трансляцию того, что сегодня снял». «Хорошо, как тогда его можно посмотреть и проверить состояние?» «Готовы сейчас это сделать?» «Нет, не готова. Пошлю разумного проверить, он разбирается в них». «Значит так. Один разумный проверяет и сразу покупает, если его все устраивает». «Корабль реален». И все его характеристики тоже. Один на один устраивает? Не знаю, он далеко. Разумеется, не в столице. Вы ставите очень жесткие условия. Не хотите, не берите. Никто не заставляет. Хорошо. Когда? Завтра. У вас есть контакт того, кто поедет? Да. Тогда скиньте мне его. Писнул планшет. Значит так, пускай завтра ждет от меня сообщение на выезде из города на северо-западном шоссе. У границы, где работает сеть. Там он получит указание, куда ехать дальше. Хочу сразу предупредить. Если он будет не один, то сделки не будет. И это я проверю. Поняла вас. На этом я отключился. Похоже, клюнули. Если я ничего не путаю, она была секретарем у второго заместителя руководителя. Может, сейчас повысили? «Но это корпораты, точно!» «Что я стою, кстати? Мне надо валить, пока они сюда кого-нибудь не прислали!» «Странно, почему вирус не прислали, как обычно?» «Впрочем, это не поможет. Система определения места не работала. Наверное, поэтому и не прислали. Тогда до завтра, господа корпораты! Поиграем!» Утром надел скафандр и вылетел в Сантор-Бич, где отправил сообщение. Первая точка маршрута — городок Сантер-Бич, ожидать там следующую точку для движения. Занял позицию недалеко от въезда в город. Здесь уже сеть не работала. Заодно проверил, как работал укол в сидении пассажира. Все исправно. До сюда ехать мне три часа, так что можно поспать пока. Через два с небольшим часом въезда в город остановился городской байк, и мне пришло сообщение, что он на месте и ждет следующей точки для движения. «Вроде бы он один». Я ответил, чтобы он не спеша двигался обратно и по дороге его встретит посредник. Как только он подъехал ко мне, я вылетел на платформе из леса. «Ты смотрел корабль?» «Да». «Тогда оставляй свой байк здесь и садись на платформу». «Его нельзя взять с собой?» «Зачем он там?» «Да и туда он не проедет». «Хорошо. Только уберу с дороги». «Убирай». Он загнал его в лес и сел рядом на пассажирское сиденье Здесь же нажал кнопку и уколол его. Он почти сразу отключился. После обыскал его. Нашел только кредовый чип. Его я оставил себе. На шее нашел кулон. Его я оставил здесь. На этом спектакль можно заканчивать и просто взломать чип. Вот только не факт, что там есть деньги. Когда открыл кулон, внутри были голограммы двух девушек. Где-то я их видел и закрыл обратно. После чего его полностью разделал. Оружия у него не оказалось, и это странно. Одежду и кулон оставил здесь, на байке. После чего вылетел к кораблю, только не прямо, а по радиусу. Интересно, сколько действует нейротик? Что-то я не подумал об этом. Впрочем, я в игольник поставил первую иглу с нейротиком. Если что, добавлю. Пока он безмятежно спал на платформе. Летел и вспоминал, где я его видел. Вспомнил! «Это же начальник моей похищенной. Я тогда мельком взглянул на него на сайте корпорации. Значит, решил сам полететь. Никогда бы не подумал, что такая рыбка попадет мне в лапы. Или это твоя личная инициатива?» «Решил прикупить кораблик на всякий случай. Придешь себя, пообщаемся». «Где я видел этих девушек в «Стоп! Это же мои фанатки. Они были вместе с моей похищенной». И я с ними зависал три дня в номере. Только в кулоне они значительно моложе. Как я их сразу не узнал. Горячие штучки. Все соки из меня выжили. Может, его сестры? Хотя совсем на него не похожи. Подлетел к носовому шлюзу и перетащил его на борт. Усадил кресло пилота и пристегнул, а сам начал уничтожать все лишнее. Странно, что пираты на корабле Почти все с него продали, а утилизатор оставили. Отправил туда весь накопившийся мусор. Потом долго думал над планшетами, но все-таки переселил себя и все четыре штуки отправил в утилизатор. Жутко жалко, особенно самый мощный из них. Но оставлять их никак нельзя, они засвечены на станции, и на планете. Приготовил сумки, рюкзак и выгрузил это все на платформу. Потом вооружился по самые уши. К одному бедру пристегнул бластер, на другом — игольник, сзади меч винтовка, плюс две запасных обоймы растолкал по карману. Теперь я готов к любым сюрпризам. Самое плохое — скафандр серебристого цвета и хорошо выделялся на фоне леса. Впрочем, было плюс. Он немного бронированный и мог выдержать попадание иглы. Корпорат наверняка подстраховался. «Посмотрим, что запоет, когда придет себя». Он уже зашевелился в кресле. Смотрю, ты уже пришел в себя? Еще не совсем. Зачем ты это сделал? Небольшая страховка на всякий случай. Хотел посмотреть корабль? Смотри. Где моя одежда? У байка осталось, потом заберешь. Кулон? Там же. Кстати, это кто у тебя там? Мажоны? Какие молодые. Это старая голограмма. Они сейчас старые. Не заметил я, что они старые. Обе хороши. Но вслух не озвучил. Ну так что, ты и дальше будешь там сидеть или корабль посмотришь? Сейчас приду в себя. Ты уже пришел, давай, шевелись. Хорошо, идем. Он осмотрел весь корабль, сунул нос во все его углы, походил по каютам и трюму. После чего мы вернулись в рубку. Можно диагностику всех систем корабля? И Искен. Сделай диагностику всех систем и дай доступ к результатам нашему гостю. Выполнено. «Убедился, что все заявленное присутствует?» «Да, вижу. Готов приобрести?» «Да, готов. Вот только мне нужны гарантии». «Гарантии чего? Что ты не убьешь меня после этого?» «И как ты их себе представляешь?» «Ну, ты покинешь корабль, я тебе передам коды от чипа, а ты мне от корабля только одновременно». «Хорошо, давай попробуем». Я вышел из корабля на платформу, и он закрыл за мной шлюз. «Хорошо, я готов. Давай одновременно». Он выслал мне код на планшет, я ему тоже коды доступа. Изменил только одну цифру. Код, что он мне выслал, действительно дал доступ к чипу. Баланс чипа — миллион четыреста тысяч. Что-то твои коды доступа не вводятся. Я ошибся. Попробуй теперь. Выслал ему правильный код доступа. Вот, теперь все в порядке. Искин принял коды доступа. Уложил все сумки и рюкзак на платформе и уже начал отлетать от корабля. Когда услышал в динамиках, что он включил наружное освещение, громко корабля уже оторвал его от планеты. — Ты далеко собрался, дружок? — Мы вроде заключили сделку. — Сделку закончили, только вот я с тобой не закончил. Он развернул корабль и нацелил на меня головной калибр. — Что ты мне можешь сделать? — Ты, тупой корпорат. — Неужели думал, что я тебе оставлю включенным оружие? — Да ты еще тупее, чем выглядишь. — Давай, стреляй. «Что, не можешь?» «Где вас только находят таких тупых?» «Вали отсюда, пока я не разозлился!» Сам нажал на газ платформы и отлетел в сторону. Разблокировать оружие у него быстро не получится. Я вчера восстановил все блокировки обратно, а вот команда «Вулкан» активировалась и должна скоро сработать. Мне не хотелось оказаться рядом с кораблем, когда произойдет взрыв реактора. Видимо, он понял, что у него ничего не получится — и начал набирать высоту. Потом развернул корабль космопорта и полетел в ту сторону. «Прощай, тупой корпорат! Скоро тебя не станет!» Отлетел он недалеко, когда рванул реактор. Я уже приземлился, зная, что он сейчас рванет. Взрывная волна прокатилась по лесу, нагибая и ломая деревья. Теперь все следы исчезнут в болоте в той стороне, куда он улетел. Вокруг все тихо, хотя подождем. Уж больно много шума он создал своим взлетом и громкоговорителями.